Глава семнадцатая. «Я продолжаю разведку. Все вроде бы хорошо, но предупреждение панка о скрытой слежке за мной нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому и взял Юлию с собой, чтобы обеспечить себе алиби. Букет цветов, пожалуйста!» — попросил я, подойдя к магазинчику, от которого ароматы разносились по всей улице. «Специально, что ли, брызгают чем-то?» «Каких, молодой человек?» Радостно улыбнулась мне дама лет сорока, что продавала всю эту быстро вянущую прелесть. «Вон те красные розы, будьте любезны». В моих руках оказался букет, и я вернулся к Юле, что с грустью смотрела на опустевший стаканчик мороженого. «Ой, а это что? Это мне?» Удивленно захлопала она глазами, ведь буквально пару минут назад я четко дал ей понять, что в переводе наших отношений в горизонтальную плоскость не заинтересован. Но не доверяю я псионикам, не доверяю. Потом останусь без гроша в кармане, в одних семейниках, посреди улицы. И что мне тогда делать? Где ее искать, сумевшую расковырять мой разум и свести с ума? И постель самый простой способ пробить мою защиту. Уж не знаю, есть ли она там или нет, но если отключу мозг и дам волю чувствам, то стану перед ней беззащитным котенком однозначно. В конце концов. Как говорил один мудрец, мужчины либо отдаются полностью во власть чувств, либо сосредотачиваются на каком-то деле. Девушки в этом плане намного более гибкие. Юли будет намного проще мыслить, даже если она будет в порыве страсти мешать спать всем остальным жителям моего дома. Так что, когда она рядом, нельзя мне допускать отключения мозга. «Так я хотя бы имею шанс заметить, что что-то не так». «Просто я подумал, что перегнул палку и решил немного поднять тебя настроение. Мы не так давно знакомы, и я очень ценю твои труды, твои старания и преданность. Надеюсь, в будущем ничего не изменится. Тем более, что мы не просто боссы-подчиненные, а соратники, которые помогают друг другу. Я забочусь о тебе и твоих проблемах. Ты заботишься о моих. На самом деле, в этом мире очень мало людей, которые знают обо мне столько же, сколько и ты. Цени это». «А я тебя и так ценю. И дело точно не в магии. Ты и без своих способностей мне много с чем помогла. Так что улыбнись и давай пройдемся». Подставил Юлии свой локоть. Девушка без раздумий продела в изгиб свою ручку, и мы отправились на прогулку по району. «К моему счастью, если вычеркнуть отделение полиции, здесь и впрямь довольно красиво». Даже парк небольшой был, по которому мы шли, словно двое влюбленных, что наслаждаются обществом друг друга. Теперь и впрямь выглядим, как парочка. Сколько бы я ни пытался высмотреть слежку, мне это не удавалось. Или они профессионалы своего дела, или их тут нет, ведь я от них сбежал. Ну, или я просто слепой дурень. Впрочем, есть эта слежка или нет, уже не столь важно. Алиби готово. Осталось дождаться разведчика Фомченко, а потом вернуться домой и проанализировать полученные данные. Мы много болтали. В основном, конечно, Юлия. Пусть она и понимала, что все это фикция, а все равно выглядела счастливой дурочкой, что вцепилась в букет и прижималась к моей руке. Но я надеюсь, что она это понимала. Как бы то ни было, ей впрямь словно не хватало такой вот романтики. «Пойдем перекусим». Предложил я, увидев булочную со свежей ароматной выпечкой, что так дурманило своим запахом. Мы не выдержали и скупили треть лавки, набрав полные пакеты не только для себя, но и для Кена с Машей. «А можно еще один вопрос?» «Раз ты спрашиваешь, значит, он снова будет на эту закрытую тему?» «Я стала слишком предсказуемой». Улыбнулась Юля и поправила бумажный пакет с булочками. «Ну, мне это даже как помощнице важно понимать». Что со Светловой? Она как-то странно себя ведет. Хотя я ее почти не знаю. Но вряд ли дочь целого графа будет просто так заходить каждый день к вам в гости и пытаться подружиться с прислугой аристократа. Но я ей сказал, что вы мои друзья, а не прислуга. Так что она проявляет уважение и учтивость. А насчет ее приходов... Сейчас она для меня такая же подруга, как и ты. И она помогает мне с академией. Понятненько. Она красивая. «Да. И умная?» «Достаточно умная, да». «Сильная?» — продолжила нахваливать светлову Юля. «Не без этого». «Из великого рода?» «Согласен». «Хорошая невеста». «Агась?» «Не то, что я». «Не наговаривай. Все люди разные, и у всех свои сильные и слабые стороны. Ей вот уже скоро будет двадцать лет, а она, уверен, на тысячу процентов. Девственница». Она не может познать радость утренних объятий с любимым человеком в постели, пока не выйдет замуж. Да и вообще, статус аристократа дает много возможностей, но еще и накладывает не меньше ответственности. Ты, в отличие от Светловой, куда как более свободный человек, если не учитывать нашего контракта, конечно же, — усмехнулся я. Мы подошли к машине и положили пакеты с булочками на заднее сиденье. «Да, сейчас принесу мороженку». Я отправился в ближайшую кафешку, где мы до этого сидели, и взял один шарик шоколадного мороженого, как мы с Фомой и договаривались. Труд должен быть вознагражден. Это истина, которая всем известна. Выйдя на улицу, я замер и уставился на трех подозрительных мужиков, каждый из которых разговаривал по телефону. Ну, или делал вид. Все трое в начищенных до блеска черных туфлях и в костюмах. которые пусть и разные внешне, но все серого, невзрачного цвета. И никто не смотрит в мою сторону. Скорее всего, это моя паранойя, но... Если хотя бы один из них реально из государственной разведки... «Поцелуй меня, без лишних вопросов, и обними, а затем беги за руль и заводи машину», — скомандовал я Юле, слегка опустив голову и замешкавшись у двери нашего джипа. Удивление на ее лице и неловкость при поцелуе чуть не испортили всю постановку. Пришлось брать дело в свои руки. Обнял ее за талию, добавляя чувств. «Вау!» — опешила счастливая и шокированная девушка, которую я с трудом отцепил. «Беги за руль!» — развернул ее и придал ускорение шлепком по попке. «Фу! Суромота!» — задрала нос какая-то тетка лет пятидесяти и, опасно виляя необъятными чреслами, двинулась по узенькому тротуару, едва не сталкивая встреченных людей на дорогу. «Зависть — плохое чувство, тетя!» И раз такая реакция, значит, все выглядело естественно. «Ну и куда едем?» — сияющими глазами уточнила Юлия. «В гостиницу!» — ответил я, и у рыжей плутовки аж коленки вздрогнули, а грудь начала чуть быстрее опускаться и подниматься. «В любую, я так полагаю?» «Да». Я потянулся к ее шее губами, смотря за мужиками, что были по ту сторону дороги. Двое уже не видно, а один стоит с телефоном у уха и смотрит в нашу сторону. «Смотри, не перевозбудись. Сейчас объясню, что это было». «Поздно. Я уже...» Поджала губы девушка, и мы помчались по шумным городским улицам. Я думал, насколько посвятить Юлю в свои дела, то и дело, посматривая в боковое зеркало, пытаясь увидеть тянущийся за нами хвост, который не думал появляться. «Это подойдет?» С лукавой улыбкой уточнила плутовка, останавливаясь у отеля «Имперец». Судя по внешнему виду и территории, это один из самых дорогих отелей в городе. Ладно, плевать, давай сюда. Мы быстро сняли номер на одну ночь, и девушка, почти в припрыжку и с глупой улыбкой, побежала открывать номер, полученной картой. Блин, ее сейчас такой облом ждет. Даже жалко немного. Ах, какая красота! Так, я в душ. Стой ты, неугомонная! Все не так просто, как ты думаешь. Садись на диван. «Сейчас я все проверю и расскажу тебе кое-что». «Ну, ладно». Пожала она плечами и села в указанное место, как бы случайно оголяя плечо. Я отвернулся и прошептал инструкцию на поиск технологических устройств наблюдения и прослушивания в радиусе пары десятков метров. «Так, вроде бы чисто». Всего лишь две камеры на этаже в коридоре. «Фома». Прежде чем ты мне расскажешь, что ты увидел, запомни. Рядом могут шляться нехорошие люди. Так что не балуйся и не бегай по чужим номерам. Выискивай шоколадки и все такое. Отлично. А теперь давай рассказывай, что ты там увидел. Будем зарисовывать схемы коридоров и все остальное. И это, дай ручку с блокнотом. Передо мной упали запрошенные вещи. И я, довольный своей пушистой сумкой совсем на свете, принялся записывать «Пи-пи-пи-пи, Фомы». «Подожди, не так быстро. Вот последнее твое пи. Что значило? Поворот налево или направо?» «Так ты так и говори. Развилка». Составление схемы заняло около часа, и Юля, от того, что я на нее просто забил, сидела с наикислейшим выражением лица. «Ха, значит, большой сейф защиты от магии был на нужном нам стеллаже, и ты туда проникнуть не смог». «Плохо. Тогда подменить вещи мы не сможем». Но если просто опустошим его, они сходу не заметят. Вопрос лишь в камерах. Ладно, есть у меня мысль на этот счет. Сейчас доведу её до ума. Я принялся ходить взад-вперёд по номеру, игнорируя вопросительные взгляды Юлии. Может, помочь чем? Вздохнула она. Нет, отдыхай. Я уже, в общем-то, всё придумал. Фома, спецодежды есть с собой? Два комплекта? А ты запасливый. Стоп! Я же один покупал только. «Вот негодник! Я же говорил, что так делать нехорошо!» «А, в тех шкафчиков для работников было, когда мы обнес...» <кười> <кười> «Ладно, понял тебя!» Я окончательно утвердил в своей голове план и, взяв стул, сел напротив Юлии. «Слушай, босс, почему я вновь оказалась в немилости?» «Ничего не поменялось. Слушай меня внимательно. Сосредоточься, пожалуйста!» После победы на турнире за мной началась слежка. Я не знаю, кто это и что им нужно, но вряд ли это предвещает что-то хорошее. Они мешают мне, ограничивают меня. Я почти на сто процентов уверен, что там, возле кафе, за нами следили. Ты ведь знаешь, что я там был не просто так. И мне пришлось импровизировать, чтобы оправдать цель своего пребывания. А сейчас мы создали алиби, отправившись в этот номер. Камеры зафиксировали, что мы с тобой тут вдвоем. «Сейчас мы с Фомой отправляемся по одному деликатному делу, а ты останешься тут. Твоя задача — всеми силами создавать иллюзию того, что я в этом номере. Понимаешь как? Включить музыку, шатать кровать и изображать бурную любовь на этом огромном ложе своими криками». С хмурым видом произнесла Юлия свои предположения. «Можно и так». кивнул я, а девушка закатила глаза. «Хорошо, босс, как скажете. Хотя бы представлю, каково это». «Как тебе угодно, как тебе угодно. Хоть фильм для взрослых включи и добавь громкости. Думаю, я вернусь через час. Может, быстрее». «Тогда я в душ. Все должно быть достоверно. Пускай и счетчики в воду отмотают». «Отлично. Фома, слушай, как мы поступим». Был обеденный перерыв, когда мы начали операцию. Я переоделся, и мы переместились на крышу высотного дома, что был в десяти метрах от полицейского участка и складулик. «Такие участки оборудованы электрогенераторами, но заработают они не сразу. У нас будет пару минут после того, как мы отрубим электроэнергию в районе». Рассуждал я вслух, показывая Фоме на ближайшую трансформаторную будку, что питало несколько зданий. «Ну, как будка?» «Нормальное такое здание размером со здоровенный гараж». Кстати, своим гудением он себя и выдал. Даже шум улицы не смог его заглушить. Да и стоял он в пятидесяти метрах от полицейского участка. Не заметить было крайне сложно. План простой. Делаем в нем аварию, электричество врубается, камеры гаснут, и ты сразу переносишь меня на склад прямо к нашей цели. Я быстро делаю свою работу, и мы исчезаем, как имперская подлодка у берегов Альбиона. Понятно? Сломать? Да, ничего сложного нет. Там довольно хрупкие и деликатные приборы. Кинь туда что-нибудь тяжелое и металлическое. Только рядом не стой, когда швырнешь. долбануть током может или даже взорваться. Да, запасной план тоже есть. Если вдруг электричество восстановится, система охраны и камеры тоже включатся. Вряд ли у нас будет больше минуты. В таком случае вариантов у нас будет очень мало. Чтобы не рисковать, мы сломаем им серверную после того, как пропадет электричество. Вернее, ты сломаешь. Помнишь что комнату с кучей оборудования? Это она и есть. «Пока не будет электричества, перегрызи там парочку проводов и накидай трупов крыс. Пусть думают, что это из-за них что-то замкнуло. Найти их можно в городской канализации, например». «Ага, знаю, что не самый идеальный план, но других у меня нет, и тратить время на более продуманный не собираюсь. Главное вернуть свое и не оставить следов. Пока они поймут, что что-то исчезло, пока разберутся с системой безопасности, время уйдет, а у нас алиби будет». «Алиби? Это что-то вроде доказательства невиновности. В общем, на нас не подумают. Мы будем вне подозрений. Ну что, ты готов?» «Тогда поехали!» И вот началась наша операция по проникновению. Меня выбросило прямо перед двухметровым сейфом, в котором под защитой от внешних воздействий хранились вещи моего отца. Для них это улики, а для меня — реликвии. «Хрен я вам хоть что-то оставлю из сокровищ моей семьи, уроды!» Напитав эфиром тело, я осторожно наклонил огроменный сейф и положил на пол, любуясь дном. Антимагическая защита? Ха -ха. Перед эфиром это не более чем шутка. Я вырезал дыру пылающим пальцем в дне сейфа. Отложив тяжеленный кусок стали в три сантиметра толщиной, вытащил все, что там хранилось. И сердце сжалось при виде окровавленных одежд и испачканного клинка отца. Его бумажник. Кольца. «Медальон. Обувь. Да, забирай. И крышку эту». Я поставил сейф на место и осторожно осмотрел в свете фонарика следы на полу. Важно было, чтобы никакие царапины раньше времени не привлекли ничьё внимание. «Опа!» — заметил я движение на часах и выключил свет, замерев на месте. «Блин, сейф криво поставила. Надо будет ещё чуток его подвинуть». Дежурные сначала постояли немного, а потом стали бродить с фонариками от одного стеллажа к другому, не заходя глубоко. Я же сидел за широким сейфом, затаив дыхание и посматривая на часы. Зажглись лампы. Центр! это Коваль. Все чисто». Проговорил в рацию полицейский и двинул на выход со склада. Резервный генератор полицейского участка включали целых три минуты. Не слишком расторопно. Я все успел сделать. Даже сейф практически в исходное положение вернул. Мужик ушел, и я поправил сейф. Лампочки питания на камерах так и не загорелись, а значит, диверсионная операция Фомы в серверной прошла успешно. «Вот они удивятся, конечно!» Пробормотал я, и передо мной появился Фома. «Ну что, давай обратно, сразу в гостиницу!» — пивнул младший сержант Фомченко, не сводя взгляда с какого-то прозрачного пластикового пакета, лежащего на большой широкой полке. «Конечно же, там лежал чей-то лифчик». Причем, судя по размеру, он был просто гигантский. Что меня позабавило, Фома его забраковал. «Хм, Даже интересно, как он здесь оказался?» — прошептал я, и в глазах потемнело. «Меня телепортировало». Ощутил пол под ногами и покачнулся, чуть не упав. Поймал равновесие и тряхнул головой. В глазах прояснилось, и я замер. «Твою ж, Юля! Какого черта?» «Прости, я не специально». «Я, конечно, понимаю, что тебе не хватало любви и ласки, но зачем было сюда мужика тащить? И он живой?» «Не знаю». Девушка в панике раскачивалась на месте, обнимая колени. «Но ты был прав. Они следят за тобой». И мной. Нами.